Глава вторая. Последнее ли это море? Как разбушевавшийся ураган мчится через горы и долины, все опрокидывая и сметая на своем пути, так монгольская орда проносилась через Мадьярское королевство, неуклонно направляясь к западу. Крепко по привычке держась тысячами, сотнями и десятками, свирепые всадники в долгополых шубах во всякую погоду, на низкорослых взлохмаченных конях проникали во все города и селения гонялись за убегавшими в леса и болото испуганными жителями, карабкались на горные хребты, куда мадьяры и славяне угоняли стада мычащего голодного скота и жалобно блеевших овец. Добычи было так много, что монголы уже не знали, что с ней делать. Устраивались частые пиршества, где поглощались незнакомые раньше вина, найденные в подвалах мадьярских баронов, покрытых плесенью кувшинах и крепких замшелых бочках. Во время пиршеств, Монголы пели дикие песни, вспоминали бескрайние золотистые просторы Гоби, голубые реки и дремлющие в облаках снежные вершины родных горных хребтов Саяна и Хингана, убежища медведей, барсов, оленей и диких кос. Опьяневшие монголы, засыпая, твердили, что когда-нибудь им все же удастся дойти до последнего моря. Тогда Батухаан въедет на скалу, нависшую над бурными волнами, и совершит возлияние Айрана из старой можжевеловой миски своего деда в честь небесных духов, покровителей монгольских племен, непобедимых бесстрашных богатуров, подчинивших своему острому копью всю вселенную, и тогда... Монголы не могли еще предвидеть, что будет тогда, и как они станут управлять завоеванной вселенной. Тогда, кто захочет, останется с трусливыми жителями вечерних стран, чтобы бить их плетьми по склонившимся затылкам, приучая к покорности монгольскому бунчуку. Кто же соскучится, тот сможет вернуться в родные далекие степи. Монголы пели пронзительными, тягучими, как завывание волков голосами. «Сколько лет я уже в походе, я сам бесстрашный удалец уже состарился, и оброс клочками седых волос. Прежде я был беспечным весельчаком, мог пить и ран всю ночь не непьянее». Теперь же я составился до того, что после тринадцатой чаши мадярского вина, когда я натягиваю мой черный могучий лук, сделанный из рогов хинганского козла, я уже не различу острия, не знавшие промаха моей длинной камышовой стрелы. О, седая старость, зачем ты проглотила мою золотую юность? И вдруг, как вспышка зорницы, пронеслась по всем монгольским стоянкам весть, что пока монголы воевали, они уже приблизились к заветному морю, что оно близко, бурное и глубокое, то бирюзовое в тихую погоду, то черное и пенистое в грозу, и все обрадовались, что конец похода кажется уже близок. Но другие вести примчались и опрокинули радостные надежды монголов. Переводчики, расспросившие пленных, объясняли. Впереди Бирюзовое море очень близко, но это совсем не то последнее море, в котором каждый вечер плавится и тает золотое солнце. Это узкое море, вернее, залив а за ним лежит цветущая итальянская земля, где находится богатейшая столица столиц всех вечерних стран, знаменитый город Рум. Но как же нам попасть в эту заманчивую богатую столицу Рум, рассуждали монголы? Захватить ее мы сумеем. Во всем мире нет такого сильного войска, которое бы опрокинуло могучий натиск монголов. Но как переплыть это Бирюзовое море? Наши кони привыкли идти только через реки или плывут проверенными бродами с помощью кожаных бурдюков. А здесь, по-видимому, придется переплывать на небольших кораблях, но у нас столько захваченной добычи, что если мы погрузим ее, и кроме того, коней и воинов на корабли, то они пойдут ко дну, и мы окажемся в подземном царстве коварного бога Эрлика, владыки злых мангусов. Не проще ли объехать это море берегом? — Все-таки добычу нашу придется оставить временно на этом берегу, — возражали другие монголы. Разве можно оставить? С гор спустятся дерзкие славяне и растащат нашу добычу, которую мы завоевали с таким трудом. Все-таки монголы радовались, что какое-то море близко, и произойдет перемена в их походе. Может быть, за ним появятся снова степи и привольные луга. Вскоре передовые отдельные потоки монгольских конных отрядов достигли Адриатического моря, растянулись по берегу и остановились перед приморскими городами. Города были окружены высокими каменными стенами, за которыми затаились перепуганные жители. Перед кочевниками плескались прозрачные волны и выкатывались на берег, обмывая разноцветную гальку и мелкие раковины. Мохнатые длинногривые кони входили в воду, подозрительно обнюхивали набегавшие волны, били нетерпеливо копытами, фыркали, но отказывались пить морскую соленую воду. Конь для монгола и верный друг, и покорный слуга, и мудрый учитель. И монголы сказали: Нет, мне и моему коню море не нужно. Наши горные пенистые ручьи и степные голубые реки куда лучше. Их в сладкую воду охотно пьют наши кони. А что здесь мы будем делать? Наш грозный владыка Сейнхан сам видит, что достаточного корма нашим коням здесь нет. Они уже объели все горные кустарники и от голода точно верблюды грызут бурья на древесную кору. Конечно, Сейнхан и мудрый Субудай Богатур лучше все знают. И скоро мы услышим новый приказ, который решит, пойдем ли мы дальше или остановимся здесь.